Эпилог. 17 апреля 1844 года. Лондон, Англия. Эндора пока не очень хорошо знала эту часть города, но это не было для нее чем-то неприятным, скорее наоборот. Прожив пять лет в Камдентауне, она была рада переехать в один из самых престижных районов Лондона. Тем более, что бизнес ее закрылся. Не совсем, но... Впрочем, обо всем по порядку. В день, когда Эндори Клинхард стукнуло 25, дезертиры Англии перестали быть ущемленным классом. Новость разнесли по всей стране почтовыми птицами. Птиц было много, но и дезертиров тоже. К тому же, как приписывалось старыми правилами, контактов иметь им не разрешалось, поэтому не до всех это радостное известие дошло мгновенно. Так или иначе, рано или поздно, об этом должны были узнать все. Собрав своих работников, Эндора сообщила, что теперь они свободны и вольны возвращаться к своим семьям. Законодательных препятствий к этому больше нет. К ее удивлению, большинство работавших все эти годы на нее дезертиров решили остаться с ней. Другие уехали, тепло с ней попрощавшись. Оставшись большей частью своей команды, она закрыла старый бизнес и принялась искать новый дом для новой жизни и нового дела. В первое время было много суеты, бумажные волокиты, но это была приятная суета. Впрочем, с клубом она прощалась без суеты. видя, нашла в себе силы и время, чтобы спокойно пройти по коридорам дома, стены которого видели так много всего и хранили столько тайн последний раз подышать воздухом этого дома, насквозь пропитанного благовониями. Вспоминались и горькие моменты, прежде всего, конечно, Харви. Его предательство все еще было очень свежо в памяти Эндоры и заставляло сердце кровоточить. Итак, через несколько дней после 25-летия ночная ведьма распрощалась с Винчестером и вернулась в Лондон, город, в котором она чувствовала себя самой собой. Перед поездом Эндора заехала навестить родителей. Встреча оказалась тяжелой. Отец плакал, мать смотрела на нее как на врага. Странное дело, раньше Эндора и не замечала, что холодная серость маминых глаз была в точности такой же, как у нее самой. У отца были совсем другие глаза – зеленые, похожие на глаза ее дяди Фрэнсиса, и у Нома другие. Он унаследовал их от своей матери. Эндоре очень хотелось узнать, знает ли мать Нуама о том, что случилось, и вообще жива ли она. Отправляясь к родителям, Эндора взяла с собой кузена для поддержки. Это было очень важно для нее. Без него она бы в ужасе сбежала из этого места, и никакого разговора не состоялось. Первой ночную ведьму увидела одна из служанок. «Мистер! Миссис! Мисс Эндора вернулась!» — закричала она. Эндоре стоило немалых усилий сохранять самообладание, наблюдая за тем, как служанка, как безумная, носится по дому и кричит, что молодая мисс вернулась, и как остальные высовывают свои любопытные головы в чипцах в коридор, загораживая от нее главную лестницу, по которой должны были спуститься родители. Эндора обратила внимание, что внешний вид дома, за исключением пары незначительных деталей, за время ее отсутствия почти не изменился. Служанка накрыла чай в гостиной, но она даже не прикоснулась к нему. Отец пытался завязать разговор, мать просто молчала, глядя на нее почти не моргая и обдавая холодом, как из окна, открытого в самую вьюгу в мороз. «Где ты была все эти годы?» «В Лондоне». «Милая!» — Герберт Клинхард взял руку дочери в свою и с сочувствием посмотрел на нее. «Как же ты выжила!» Эндора сделала глубокий вдох, чтобы сдержать слезы, потом ответила. «Вначале мне помогал Ноам, но потом я научилась справляться сама. Это был очень полезный опыт. Мог бы рассказать Шалопай. Столько лет держать нас в неведенье!» — выругался Герберт на племянника. Ты знаешь про правила, он всего лишь соблюдал его. Она права. Правила на то и правила, чтобы его соблюдать. Впервые с начала их встречи подала голос мать Эндоры. Как и дочь, она тоже была ведьмой ночи. Герберт Клинхард, маг земли по линии матери, бабушки Ноамы и Эндоры с удивлением посмотрел на жену. «Неужели моя мать соблаговолила поприветствовать меня?» С горькой иронией проговорила Эндора. От этих слов Нуам поперхнулся чаем. Симона Клинхарт ухмыльнулась. А ты все такая же дерзкая. Дорогая, попытался было вмешаться Герберт, но женщины уже разошлись. Да и что может сделать мужчина, даже если он маг, рядом с двумя разъяренными ведьмами? «Давайте на чистоту», — с холодной интонацией в голосе проговорила Эндора. Я просто зашла в гости. Жест вежливости и больше ничего. Вы много лет давали понять, что интересы общества для вас важнее, чем ваша собственная дочь. И я не осуждаю вас. Всем нам когда-то промывали мозги. Чашка Симоны стукнулась облюдца с такой силой, что чуть не разбила его. «Тетя Симона, послушайте ее», — шепнул Ноам, наклоняясь к матери Эндоры. Мне нет нужды слушать неблагодарную девчонку, которая относится к своей жизни, как к груди барахла». Эндора встала, разглаживая юбку своего светло зеленого платья. «Ладно, кажется, я услышала достаточно. Убегай, убегай, трусиха. Ничего другого я от тебя и не ожидала», — огрызнулась Симона, цепляясь за подлокотники своего кресла. «Вы, Клинхарты, знатные трусы». «Симона!» Теперь Герберт, кажется, разозлился уже по-настоящему. Эндора медленно повернулась к матери, одновременно принимая пальто от горничной. «Допустим, я трусиха. Хорошо. Но благодаря своей трусости я обрела свободу. А вы что могли мне предложить вместо этого? Тюрьму? Нет уж, спасибо». Симона встала с дивана, и Ноам инстинктивно попятился назад, встав за спиной у Эндоры. И то же самое сделал Герберт. Мужчины за спинами женщин. То ли семейная сцена, то ли шахматная комбинация. «Да как ты смеешь!» «Я никогда не стану тем, кем ты хотела меня сделать», — Твердо произнесла Эндора, и вокруг нее заклубилось фиолетовое облако. «Я много пережила, но я готова снова пережить все то же самое, или даже больше, лишь бы не стать тобой, мамочка». «Я оставлю тебе свой адрес, если захочешь меня навестить, папа», добавила Эндора, продолжая смотреть на мать. «Что касается тебя, мама, то тебе придется постараться, чтобы заслужить моё прощение. И скажи ещё спасибо, что я оставила тебе такую возможность». Так завершилась эта малоприятная встреча, после которой Ноам и Эндора отправились к станции Винчестер, чтобы посадить Эндору на поезд до Лондона. Чтобы отвлечь кузину от случившегося в доме родителей, по дороге говорили о Шарлотте. «Я вижу, вы подружились, Эндора». Вначале мы договорились с ней дружить, пока она не вернется в Винчестер. И вот этот момент настал. Думаю, мы и дальше будем общаться, правда, не так много, как раньше. Но он кивнул. Оставшуюся часть пути его кузина молчала, задумчиво глядя в окно. Вернувшись в Лондон, Эндора начала готовиться к открытию своего нового дела — клуба для женщин. Поначалу она сомневалась, что у нее что-то получится, но потом о клубе начали узнавать. Появились первые посетительницы, которые вдобавок оставляли неплохие чаевые. Некоторые из старых клиентов Эндоры, знающие ее по предыдущему клубу, намекали ей на прежние дела — Но та дала понять, что она больше не мадам и к прошлому возврата нет. Ночная ведьма создала дело, благодаря которому она и чувствительные могли продолжать работать и выживать в непростых условиях современной Англии XIX века. И она рада была, что идея работает. Теперь каждый из ее сотрудников жил отдельно, Кроме того, она сама смогла приобрести себе дом в престижном районе Белгравия, расположенном в самом центре. В среду, 17 апреля, Эндора возвращалась домой после работы и у порога собственного дома встретила того, кого меньше всего ожидала встретить. Ночная ведьма остановилась, чувствуя, как замерло сердце, а из головы разом повылетали все мысли. Шарлотта стояла у входа в дом смотрела на нее и улыбалась широко и радостно.